Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Эллен Де Кроме шуток. Как полюбить себя, продать дуршлаг дорого, прокачать мозг с помощью телешоу, И другие истории от Ellen DeGeneres читает Татьяна Бур. Посвящается моим фанатам. Без шуток. Спасибо за поддержку. Серьезно, в этот раз не шучу. Вы слушаете мою третью книгу. В ней вы найдете много чудесного. Слова, советы, милые мелочи, крупицы мудрости, рассказы о забавных приключениях. В некоторые печатные экземпляры я вложила 400 долларов наличными, так что на вашем месте я бы сразу купила побольше книг. В этой маленькой аннотации я не смогу перечислить все причины, почему эту книгу стоит приобрести, но кое-что могу гарантировать на все 100. Если вы ее купите, ваше самочувствие улучшится и вы станете выглядеть лучше. Ваш рост увеличится, а вес, наоборот, уменьшится. Волосы начнут блестеть, вы получите повышение и встретите настоящую любовь.